Лента новостей ⁇ Международная служба новостей Гватемала Сити 05.11.07. Кандидат Альвара Колом, представляющий левую партию Национальное единство надежды, одержал убедительную победу на президентских выборах в Гватемале. Победа Колом стала первым случаем возвращения левых во власть в Гватемале с момента свержения наемниками США в июне 1954 года левого президента Хакоба Арбенса в результате переворота и интервенции, организованной ЦРУ, на деньги американской монополии, занимающейся экспортом бананов United Fruit компании. Защищать законную власть в Гватемале тогда, как и в период гражданской войны в Испании, собирались добровольцы, молодые люди левых взглядов по всей Центральной Южной Америке. В их числе был молодой врач-аргентинец Эрнесто Гевара де ла Серна, однако тогда, в 1954 году, они потерпели поражение.